эпизод второй кровавая бойня в нашу контору позвонили ранним утром мари взяла трубку сказала угу, ага понятно займемся и начеркала адрес в блокноте надо серьезно прибраться объявила она это означало убрать тела которыми не будут заниматься клинеры тела охотников уже второй раз за последние дни Войты Барсук подготовили грузовичок, и мы поехали к месту. Снова этот дом. Еще издали я заметил разбитый в хлам автомобиль и темные лужи. Не странно было бы увидеть такую картину на опасном перекрестке дорог, но это был тесный двор четырехэтажного дома. Тут и разогнаться негде. Причиной кровавого замеса была не авария. У подъезда лежал парень, размазанный по асфальту. Хоть лопатой соскребай. Куда подевалась вторая рука? А, вот она, на газоне. В кулаке так и остался зажат кухонный тесак. Нормальная, видимо, тут была драка. Другой охотник скончался от мощного удара по лицу. Тело вывернулось так, что шейные позвонки лопнули, а нижняя челюсть висела на одной жиле. Еще один подпирал дверь подъезда. Только не удалось найти его голову. Последний пытался спастись. Он успел влезть в тачку и собирался уехать. Пальцы держали ключ зажигания. Парня смяли вместе с машиной. Что-то тяжелое прыгнуло на капот и мощными ударами продавило крышу. Войт сказал. «Хорошо, что я взял болгарку. Вот прям как чувствовал, что пригодится. Нам пришлось разрезать разбитую машину, чтобы достать труп. «Двумя днями ранее мы убирали похожую мясорубку у этого же дома. Тоже целая банда охотников, забитая до смерти. Что за бесы вселились в это место?» «Это все Радий», — пояснил Барсук. «Что, не слышали? Из новых он самая опасная тварь. Из-за него весь этот дом вмиг опустел. Кто успел, съехали. Остальным повезло меньше. У него кулаки как железные». И он ебашит охотников и случайных прохожих пачками. Говорят, этот урод и сам не прочь поохотиться, добавил Войд. Днем сидит в квартире или лазит по подъезду, а ночью бегает по улицам, хватает людей и уносит к себе в логово. Не знаю, что хуже: быть убитым на месте, или чтобы он затащил тебя он туда. Войд кивнул на разбитые окна. Я сказал ребятам, чтобы они заканчивали болтать. Твари, это не наше дело. Кто-нибудь из охотников разберется. А мы просто служба, которая должна все подчистить. В наш район не заезжает полиция. Всем плевать на эти трупы. Мы здесь живем сами по себе. В наше агентство часто обращаются люди при деньгах, которые просто не хотят, чтобы кто-то из детей случайно увидел этот ужас а может им самим противно жить на скотобойне. Малышни здесь довольно немного, место опасное. Только полные идиоты продолжат множиться в этих условиях. И такие, к сожалению, находятся. Тела, или правильнее сказать части тел, упаковали в мешки, погрузили в кузов и поехали в районный крематорий. Трупы тварей забирают клинеры, трупы людей сжигают. Над тем зданием часто дымит труба. Много раз видел, как поднимается черный столб с фиолетовым оттенком. Ветер разносит едкий запах по воздуху. Тела не хранят, сразу кидают в печь. А прах засыпают в стальные капсулы, похожие на термосы. Те, которые не забирают, остаются на полках в зале крематория. Это и есть местное кладбище. Как же их там много. Их просто дохуярды. Сотни капсул с гравировками. Кузя, Шаша, Джага, Ляля, -ля, Чолик. Люди без имен и фамилий. Жили и сгинули. Стоп. Чолик? Один из жаполизов Бадана. Только недавно он приходил вместе с боссом, а сейчас был одет в сталь. Как же быстро тут все меняется. Подумал я. Не хотел бы здесь умереть и попасть в такую капсулу. У меня в планах было заработать денег и уехать. Поэтому я не сидел на фиолетовой дрязи и не занимался охотой, а открыл контору. В этот раз за работу с нами должен был рассчитаться Клещ. Погибшие ребята были из его банды, и это он оставлял заявку. После уборки мы вернулись в свое подвальное помещение. Я давно съехал из своей коммуналки и жил в офисе. Много работал. Благодаря моей репутации ко мне часто обращались, и я уже не помнил о том времени, когда был в долгах. Мы могли выбирать, за какие дела браться, а от каких отказываться. Следующим утром к нам в подвал явился клещ и перевел оплату, после чего долго мялся в проходе, но не уходил. Тогда я без слов понял, ему от меня что-то нужно. Не зря же парень пришел платить лично, хотя мог просто скинуть деньги на счет. Он всегда был заинтересован в охотниках, особенно сейчас, когда многих из его ребят положили. «Рад был тебя увидеть, но нет, я не пойду на охоту. Пока!» – резко бросил я. Клещ решил меня уговорить, но начал издалека. «Помню этот подвал. Ты хорошо постарался, все вычистил. Раньше он был похож на бомжатник, пыжик. Ой, извини, тебя так больше не называют. Теперь ты ствол!» Многие думают, что мне нравится это грозное прозвище, но меня так прозвали из-за покалеченной руки. Без мизинца и безымянного пальца она выглядит как пистолет. Не очень приятно вспоминать об этом каждый раз, когда ко мне обращаются. «Ты меня выслушай, а потом прогонишь, если захочешь», — сказал Клещ. «У нас есть проблема, проблема всего района. Радий. Слышал про такого?» Не могу поверить, что когда-то я спас ему жизнь. Это тварь, которую никто не может прибить. Он каждый день гасит людей десятками. Если бы я тогда знал, если бы знал... Он как первоселец, но и из бараков, а среди нас. Только ты и такие, как ты... Стой, стой, стой, стой, стой! Я прикрыл лицо ладонью. Не знаю, чего ты про меня наслушался, во мне нет ничего особенного. Мои ребята... «Не охотники. Мы не решаем проблемы такого рода». «Да слушай!» Мой старый знакомый начал злиться. «Ты помнишь Серого? Твой бывший сосед по комнате. Вчера после твоей зачистки я опять собрал банду, чтобы отомстить и прикончить Радика. И этот хер-терьер снова убил пару ребят. А Серого еще одного затащил к себе в логово. Я сам еле ноги унес. Они могут быть еще живы». Нам надо их вытащить. Можешь помочь? Блять! Серый был не просто соседом. Мы дружили. Я часто бедствовал и экономил на еде, а он делился со мной обедом. Теперь он в плену у твари-психопата. Я знал, каково это. У меня еще не было плана, но я уже знал, что сделаю все, чтобы его спасти. Если он еще жив. Войт и барсук сказали, что одного с клещом меня не отпустят. Но драться я и не собирался. Зачем, если можно иначе? Радий вылезал из своего дома по ночам и устраивал хаос на улицах. Значит, надо дождаться, когда он уйдет. Мы с парнями устроили засаду во дворе, где недавно прибирали трупы. Когда стемнело, в доме не загорелось ни одного окна. Получается, и правда, оттуда все съехали. Что за маньяк этот Радий, если выкурил своих далеко не беззащитных соседей? Вот и он. Выскочил из подъезда, как хищное животное. Челюсть отвисла. не моргающий рассеянный взгляд. В его глазах не было разума. Он стоял и вертел головой. Прислушивался. Ноги полусогнутые. Руки висят. И какие это были руки! От плеч до пальцев кожа начисто содрана. Наружу торчали крепкие голые мышцы. Я велел ребятам не издавать ни шороха. Если он нас учует, то мы покойники». Радий пыхнул ноздрями, оттолкнулся одной ногой и побежал. Благо не в нашу сторону. Рваная одежда на нем трепыхалась, несгибаемые руки касались асфальта. В тот вечер никто не вломился к нему в квартиру, и он сам решил поохотиться. «Нам нужно было сделать все быстро, пока он не вернулся». Клещ согласился придерживаться мирного плана и не идти напролом. Мы вошли в сгаженный подъезд. Там висела такая вонь, что пришлось натянуть футболку на нас. По ступенькам позли обнаглевшие крысы, скрипели зубами и ничуть не боялись людей. Я то и дело наступал во что-то мягкое, скользкое. Мы поднялись на второй этаж. Увидев поломанную дверь, я подумал, что мы зря пришли. Вряд ли в незапертой квартире могут быть живые пленники. И звуков оттуда никаких. Но стоило проверить. Коммуналка была завалена мусором. Под ногами шелестел пластик, ломались картонные коробки из-под пиццы. Я оступился на обломки робота-пылесоса, и ступня прокатилась на его колесиках. Но тело смогло сохранить равновесие и устоять. Коридор привел меня на кухню. Там стоял блендер а в нем человеческие волосы, вырванные с кожей. Ногти и красная густая масса на дне. На плите чайник без крышки. В нем вода, пряди волос и кровь. На столе стаканы салой и фиолетовой жижей. Что в голове у тварей, если они делают с людьми такое? «Ствол! Он тут!» – вскрикнул Клещ. Я на секунду подумал, что нам конец, ради вернулся. А значит, мы станем его ужином. Но ребята звали меня в комнату. Там на полу валялся жмурик. Лицо разбито в мясо. А за кроватью прятался еще живой пленник. «Не надо! Не трогайте меня! Пожалуйста, не трогайте!» Это был Серый. Выглядел он ужасно и, кажется, совсем лишился разума. Я узнал его только по голосу. На голове моего старого друга остались лишь несколько клочков волос. На распухших пальцах не было ногтей. Еще психопат выбил или вырвал бедняге передние зубы. «Серега, не бойся, это я! Помнишь меня? Мы пришли за тобой, вставай, пойдем отсюда! Тебе надо к медикам!» Я помог ему встать. Бывший сосед уткнулся лицом мне в плечо и зарыдал. Он выл, как ребенок, с надрывом, с хрипом раздувая пузыри соплей ноздрями. Не было его жаль, но время поджимало. Я суетился и спешил. Клещ пытался утащить труп с пола. «Брось его, нам надо валить», — сказал я. «Я не оставлю своего охотника на ужин этому уроду». Не слушал он меня и, откидывая ногами коробки, волочил убитого к выходу. «Ладно», — невольно проскрипел я. «Барсук, помоги ему». Мои работники и Клещ вынесли тело мертвого охотника, а я вывел своего бывшего соседа. Все получилось. Нам удалось обыграть Радика. Серый провел в Пыточной целые сутки, терпел адские муки и не надеялся на спасение. Но мы его вытащили. Отвезли в медпункт. Клещ заранее оплатил счет, и нам пообещали, что с ним все будет хорошо. Да, у него вряд ли вырастут новые зубы, но главное, он будет жить. Обо мне и моих ребятах сложили еще одну легенду. Про спасение Серого. Клещ всем рассказывал, как мы тихо влезли в логовораде. И просто забрали парня. Вместо того, чтобы лезть в драку. Увели прямо из-под носа. И об этом начали судачить. Но почему-то никто не упоминал, что в тот момент психопата не было дома. Ну ладно. Пусть чешут языками, о чем хотят. Какое мне дело? Войт и Барсук не пожалели, что ввязались со мной в это дело. Они гордились нашей командой. Был вечер, ребята обсуждали, что неплохо бы нам подвал купить бильярдный стол. «Надо обставить все красиво и сделать комфорт в стиле лофт, а то сидим как бомжи», предложил Барсук, копаясь в телефоне. «Скажи спасибо, что есть табуретки, а не только картонки», пошутил в ответ Войт. «Лофт — это когда диван за 200 косарей стоит на обоссанном полу», — вмешался я, посмеиваясь. Я был далек от понимания современных словечек, но кое-что соображал. Мари тоже присоединилась к обсуждению вместо того, чтобы пойти домой. Она предлагала заменить старые деревянные стулья на удобные кресла и жаловалась, что по вечерам у нее отваливается спина после рабочего дня, проведенного сидя. Внезапный грохот прервал беседу. Мы уже закрылись, но кто-то ломился к нам в подвал. Поздний клиент? Нет, к нам не стучались, а ломали замок. Я взял биту, подошел к выходу и меня накрыло дверью, а затем придавило чем-то сверху. Все случилось быстро, как взрыв гранаты. Я не успел ничего сделать, даже осознать происходящее вопли, удары, звон стекла. Я попытался скинуть с себя железное полотно, а меня опять придавило к полу. Безумная тварь пробежала по мне и не заметила. И вот я лежу в своей разгромленной конторе. Трубы сломаны, течет вода. Старая мебель разбита и... Тела. Моя команда. Войт. Барсук. Мари. Они все были мертвы. Им свернули шеи. Сломали спины. Вырвали руки. Минуту назад они были живы. А теперь лежали трупами, с открытыми глазами, полными посмертного ужаса. Это без сомнения был Радий. Вряд ли он случайно сюда вломился. Наверняка выследил нас по запаху. У этих мразей острые чувства. Но меня он почему-то не заметил. Или нарочно оставил в живых, чтобы я увидел своих друзей мертвыми.